глава 16 логан где ты был оливия герцогиня ферстоун моя леди и даже больше смотрит на меня сверху вниз с пепельным лицом ее глаза похожи на два сапфира оставленных под дождем Твёрдые и влажные. Я не знаю, хочет ли она, чтобы это прозвучало как обвинение, но я слышу это в её голосе. «Где ты был? Почему тебя там не было? Что ты вообще делал, никчёмный ублюдок?» «Или, может быть, может быть это просто моё собственное чувство вины, сжигающее меня заживо?» Я открываю рот, чтобы ответить, но слова застревают комом в горле. Я должен прокашляться, чтобы говорить. Она была с стоме И я рано ушел. Мы в парадной гостиной замка Гатри, где мы собрались все вместе. Я, Оливия, Николас, Генри и Сара. Чтобы дождаться новостей, пока пожарные проведут расследование. А Уинстон и его армия в темных костюмах найдут хоть какие-то зацепки. Эван МакКаллистер, владелец козла, в больнице. Он надышался дыма. Томми этажом ниже. Без сознания, сотрясением мозга от упавшей на него балки. Их обоих вытащили из горящего здания. Остальные посетители выбрались самостоятельно. Кроме Элли. «Почему?» – спрашивает Оливия. Я протираю глаза. Я не «держи себя в руках, не смей, мать твою, прямо здесь разрыдаться». Я не могу вспомнить. Когда мне было семнадцать, я служил в армии и видел, как рядом со мной умирал парень. Снайперский выстрел попал ему прямо в сердце. Я помню, что видел дыру в его куртке. Ткань была опалена по краям. Он не истекал кровью. Не сразу. И сначала он не упал. Он остался стоять. Мертвый парень стоял и смотрел на рану у себя в груди. Ожидая, пока истечет кровью. Вот кто я сейчас. Боль есть. Изысканная, интенсивная агония, подобной которой я никогда не испытывал. Но я не чувствую ее, как раньше. Мне кажется, она по другую сторону стены, и я ощущаю нарастающий прилив. Я должен продержаться еще немного. Я не могу думать о ней. Не могу представлять её лицо. Эти завораживающие голубые глаза. Самые красивые из всех, которые я когда-либо видел. Звук её голоса. Её смех. Одно неверное слово. Одна мысль. И боль перехлестнёт через стену. Это поставит меня на колени, и я не думаю... Не могу представить, что я когда-либо снова встану. Принц Николас входит в комнату с напряжённым выражением лица. В его позе сквозит нерешительность. Оливия тоже это видит. «Что?» Бросает она взгляд ему за плечо, ожидая увидеть, не следует ли кто-нибудь за ним. «Они тебе что-то сказали. Я вижу это по твоему лицу. В чем дело, Николас?» Голос Оливии становится резким, на грани с истерикой, и этот звук эхом отдается в моих венах. «Скажи мне!» Он сжимает ее руку, гладит по волосам, Затем кладет ладонь на ее круглый живот. «Тише, любимая, тише!» Затем Николас опускает взгляд в пол. «Они нашли кое-что. Телефон, который, по их мнению, может принадлежать Элли. Они хотят, чтобы ты его опознала». Оливия кивает, и ее муж показывает на мужчину, стоящего за дверью. Он входит и протягивает прозрачный пластиковый пакет. Внутри Обугленная, искорёженная куча. Когда он переворачивает его, я вижу следы бледно-розового чехла для телефона и остатки того, что раньше было буквой «Э», выведенной стразами. Она купила его в воскресенье в киоске на весенней ярмарке, всего через несколько дней после того, как мы приехали в Веска. Мне это показалось обычной безделушкой, но для Элли это было сокровище. Ручная работа. «Другого такого точно нет в мире», — сказала она. И она так светло улыбалась, такая счастливая. Оливия смотрит на него несколько мгновений, а затем ее лицо искажается. Она прикрывает рот руками, и из ее горла вырывается этот звук. Ужасный, хрипящий, пронзительный звук, какой издает собака-мать, когда у нее забирают щенков. Николас притягивает ее к себе, но она сопротивляется. Хватается и крутит его рубашку пальцами, слезы текут по ее лицу. «Я должна была знать, Николас. Послушай меня. Я должна была почувствовать. Я бы узнала, если бы она была...» Оливия закрывает глаза и качает головой. Моя стена слабеет и трескается. «Я не верю!» — шепчет она, как молитву. «Я не верю в это!» Николас обнимает ее лицо, вытирает слезы большим пальцем и клянется. «Тогда я тоже не поверю». В мгновение они смотрят друг другу в глаза. Затем Оливия делает глубокий вдох, шмыгая носом, и пытается взять себя в руки. Одной рукой она вытирает влажные щеки, а другой обхватывает живот. «Мой отец. Я должна позвонить ему. Я не хочу, чтобы он услышал об этом из новостей». Генри встает, Он продолжает держать за руку леди Сару, сидящую рядом с камином. Бабушка поговорила с своим отцом. Самолет уже на пути в Нью-Йорк, чтобы привести его сюда. Реальность того, что это значит, резко обрушивается на меня. Сама королева не верит, что все закончится телефонным звонком Элли, который докажет, что это просто глупое недоразумение или несчастный случай. Она думает, что все закончится по-другому поэтому нужно, чтобы Эрик Хеммонд был здесь со своей единственной оставшейся дочерью, потому что он ей понадобится. Они будут нужны друг другу. Прилив еще на несколько дюймов выше. Я встаю, быстро и твердо, как стойкий оловянный солдатик. Мне нужно идти. Я должен выбраться отсюда. Я поеду в больницу, посмотрю, не очнулся ли Томми. Я доложу, если он что-нибудь скажет. Как только принц Николас кивает мне, я выхожу за дверь. Почти бегу, но в коридоре меня останавливает чей-то голос. «Логан!» Это леди Сара. Медленно я поворачиваюсь к ней лицом, и ее большие карие глаза полны сострадания. «Я просто... Я просто хочу, чтобы ты знал. Что бы ни случилось, это не твоя вина. Я знаю, сейчас тебе так может казаться...» Она качает головой. «Но это не так. Она добрая девушка». Нежная. Это исходит от нее и окутывает любого, кто находится поблизости, как успокаивающее одеяло. Вот почему Генри так заботится о ней. Вот почему он так тщательно охраняет ее. Но в этот момент ее утешение может разбить меня в дребезги. Поэтому, не говоря ни слова, я киваю, мое лицо напряженное, жесткое, вероятно, даже злое. Я быстро кланяюсь и буквально убегаю оттуда». В стерильном холодном отделении больницы возле палаты Томми я понимаю, что выгляжу, как вчерашнее собачье дерьмо. Мои щека и руки в крови от ожогов, которые дополнительно повредили, когда прижимали меня к гравию. Я весь в черной саже и воняю, как адская яма. Незнакомые люди проходят мимо, окидывая меня настороженными взглядами. Но мне, черт возьми, все равно. Я ничего не чувствую. Где-то включен телевизор последние новости о пожаре но я не слушаю мои глаза встречаются с ярко зелеными глазами джейни соливан огненно рыжеволосой старшей сестры томми через окно его больничной палаты не колеблясь джени выходит и обнимает меня длинными сильными руками привет ло я поднимаю подбородок при виде томми с закрытыми глазами неестественно неподвижного на больничной койке как у него дела Джейни наклоняет голову. «Мой брат был твердолобым. На этот раз это пригодилось. Доктор говорит, что все будет в порядке. Рядом с кроватью Томми, мистер и миссис Салливан болтают без умолку разговаривая со своим сыном, а он не произносит ни слова. «Ну, если наша мама и папа не заговорят его до смерти?» Я фыркую, но просто не могу выдавить улыбку. Затем лицо Джейни становится серьезным, а голос мягче. Говорят, сестра герцогини Оливии пропала. Жар поднимается в моем горле, сковывая его. Я киваю. Томми говорил, что вы с ней были близки. Тысячи воспоминаний обрушиваются на меня одновременно. И я закрываю глаза, чтобы сосредоточиться на том, чтобы отогнать их. О, Логан, мне так жаль. Я качаю головой, потираю слезящиеся глаза. Они все еще ищут. Официальных итогов нет. Джейни кладёт руку мне на плечо, сжимая его. «Если тебе что-нибудь понадобится, мы здесь. Ты тоже член семьи. В большинстве случаев ты нравишься нам даже больше, чем Томми». Это заставляет мои губы дёрнуться. Получается не совсем улыбка, но немного лучше, чем хмурый взгляд. Как и сказал Томми, Джейни крутая. Я показываю на дверь в его палату. «Могу я его увидеть?» «Да, конечно. Пойдем, я утащу родителей вниз, чтобы они что-нибудь съели, и ты можешь немного посидеть с ним. Заодно у него уши отдохнут». После того, как Салливаны покидают палату, я сажусь на стол рядом с Томми, замечая его ужасный цвет. Он почти такой же белый, как простыни. На затылке у него повязка, закрывающая пару дюжин скоб и швов, которые, как сказали, были необходимы, чтобы закрыть рану. Я пристально смотрю на него, Желая, чтобы мой лучший друг открыл глаза. И «Я тут, черт возьми, схожу с ума, Томми. Мне нужно, чтобы ты проснулся, друг». Я наклоняюсь вперед, упираясь локтями в колени. «Мне нужно, чтобы ты сказал мне, что знаешь, где она. Что ты высадил ее где-то, или она ушла с каким-то парнем. Мне все равно, если она в безопасности. Если с ней все в порядке». На мои глаза будто что-то давит, затуманивая зрение и мой голос срывается. «Мне просто, Господи, нужно, чтобы ты это сказал. Ты единственная надежда, которая у меня осталась». сожаление самое острое лезвие. Оно колет, отрезает кусочки моих внутренностей, когда я иду домой. Темно, и идёт дождь. Холодный, непрекращающийся ливень, который пропитывает насквозь одежду и от которого немеет кожа. Но я не онемел, потому что моя стена рухнула. Рухнула огромными неровными кусками. Я не борюсь с болью, когда она бросается на меня, окутывает меня. Сидя в машине на подъездной дорожке перед моим домом, я погружаюсь в неё, позволяя ей поглотить меня целиком. Тысячи лезвий режут меня одновременно. Когда я выхожу, дождь пропитывает меня насквозь. Я кладу руку на крышу машины, постановая от горя. Агония. Мне нравится твой галстук. Она была здесь. Она была прекрасна, драгоценна и такая живая. Однажды я тоже спасу тебя. У меня были все эти годы, все эти моменты, когда я знал. Я знал, что я чувствую к ней, но я был слишком осторожен, чтобы что-то предпринять. Ты мне нравишься, Логан. Мужчинам не положено колебаться. Не таким, как я. И не насчёт таких женщин, как она. Но она была не просто какой-то девчонкой. Она никогда не была такой. С самого начала. «Ты когда-нибудь думаешь обо мне?» Её слова проносятся в моей голове, повторяясь шёпотом, как насмешливая песня, когда я поднимаюсь по тропинке к крыльцу моего дома. «Это всегда был ты. Всегда. Так много ошибок и упущенных шансов. Ты тоже это чувствуешь?» «И мне очень жаль». «Боже, мне так жаль!» Я опускаюсь на колени, потому что мои ноги больше не держат меня. Моя спина сгибается, и я поднимаю лицо к небу, позволяя дождю смешаться с сожалением и печалью, льющимися из моих глаз. Потому что я должен был сказать ей. Я должен был сказать ей эти слова. И я бы отдал всё. Я бы умер за шанс вернуться и сказать ей их сейчас, сказать ей правду. Я тоже это чувствую, Элли. Я всегда это чувствовал.